Глава 2: Три кита. Вечные вопросы иммунологии. Иные утверждают, что истори, подпорою Земли служили четыре кита, что один из них умер, и смерть его была причиной всемирного потопа и других переворотов во Вселенной. Когда же умрут и остальные три, в то время наступит кончина мира. Александр Афанасьев древо жизни. Определение иммунитета как системы биологических структур и процессов организма, обеспечивающей его защиту, должно вызвать вопросы у внимательного слушателя. Разве большинство систем нашего организма нацелено не на то же? Глаза позволяют нам увидеть опасность, мозг проанализировать ее, ноги убежать или же напротив броситься в бой. Все части нашего организма так или иначе подчинены решению задачи выживания и, стало быть, защиты. Почему же иммунитет занимает среди них особое место? Внешние враги, угрожающие нашему существованию, различаются таким важным параметром, как размер. Одни из них — видимые, и в этом случае сознание и инстинкты помогают нам с ними бороться. Против других — невидимых, микроскопических, они бессильны. Тогда защиту обеспечивает иммунная система. Русская литература веками пытается ответить на вопросы, кто виноват и что делать. Есть свои вечные вопросы и в иммунологии. Со времен Пастера мы, конечно, сильно продвинулись в их изучении, но было бы преждевременно утверждать, что полностью разобрались в том, как устроена и работает иммунная система. Каждый год приносит новые открытия, уточняющие и углубляющие наши знания. В основе иммунного ответа лежат три действия, которые на русском языке можно обозначить эффектной аббревиатурой РВУ. Распознавание, взаимодействие, уничтожение. Первый вопрос. Как распознать врага? Вспомните картинку из учебника биологии. Амеба натыкается на одноклеточную водоросль или бактерию, обхватывает ее своими лыжноножками, поглощает и принимается переваривать. Это фагоцитоз, древнейший способ питания и одновременно самозащиты. Запомните этот термин, он нам еще пригодится. Встретил чужого, съешь его, пока он не съел тебя. Простое и действенное правило, если речь идет об одноклеточных животных. Однако ситуация сильно усложняется, когда чужой проникает в многоклеточный организм, особенно такой сложный, как человеческий. В теле человека около 200 типов клеток различной формы и химического состава, а атакуют его миллионы вирусов, бактерий, грибов, паразитических червей. Как иммунные клетки отличают своего от чужого? Как понимают, кого атаковать? Хорошо о Для нее враг — любая клетка, на которую она может наткнуться. Но фагоциты, защищающие тело человека, должны уметь отличать не только своих от чужих, но и больные — в том числе раковые клетки, от здоровых. Это очень непростая задача, и к ее решению иммунная система подходит чрезвычайно изобретательно. Чужеродные молекулы, вызывающие ответ иммунной системы, называются антигенами. Запомните этот термин, он регулярно будет встречаться в книге. Возможно, у вас возникнет ассоциация с генами и генетикой, однако она ошибочна. Термин расшифровывается как «порождающий антитела». Оба слова, и ген, и антиген, восходят к одному и тому же греческому слову «генос», означающему «рождение», «порождение». Но общего у терминов «ген» и «антиген» не больше, чем у слов «генератор» и «гендер». Второй вопрос. Как наладить эффективное взаимодействие иммунных клеток? Один в поле не воины, чтобы справиться с тысячами бактерий и сотнями тысяч вирусных частиц, нужны сотни и тысячи иммунных клеток. Вспомним нашу метафору. Патрульные полицейские, столкнувшись с бандой, по рации вызывают подкрепление. Иммунные клетки действуют так же, вот только рации у них нет. Какие сигналы указывают лейкоцитам, что надо переместиться в пораженный орган? Полицейские по-разному ведут себя с группой воришек и с бандой вооруженных грабителей. Иммунные клетки также по-разному реагируют на различные типы вторжения — Подробнее мы поговорим об этом в главе, посвященной разновидностям иммунного ответа. Каким образом достигается подобное единодушие? Третий вопрос. Как выбрать средства, подходящие для уничтожения конкретного противника? Сила разрушения должна быть соразмерной опасности, которую представляет враг. Чтобы обезвредить отряд террористов, приходится применять тяжелое вооружение. Но никто не будет использовать гранатометы и огнеметы для борьбы с уличной преступностью. Разрушения в этом случае будут несоизмеримы с ущербом, который причиняют городу карманники и хулиганы. В арсенале иммунных клеток, как мы увидим дальше, имеются самые разнообразные средства защиты и нападения. Однако, в отличие от полиции, иммунная система, как правило, пленных не берет. Все ее орудия нацелены на уничтожение врага, поэтому осмотрительность в их применении жизненно важна для организма. Аутоиммунное заболевание, которым посвящена отдельная глава, страшный пример тех разрушений, которые может причинить телу, потерявшее ориентиры и иммунитет. Ответы на вечные вопросы иммунологии, как распознать, как взаимодействовать, как уничтожить, мы будем искать на протяжении всей книги.